С уже же должны были прибыть комплектования из пленных красных, захваченных в предыдущих боях. Всего около трех тысяч, но они еще только выступали и к бою не прибыли. У Сирогос, по моей просьбе, должен был стоять конный корпус генерала Барбовича, около шести тысяч шашек и тысячи штыков пеших эскадронов. Это был резерв главкома, и на него я питал надежды. Местность предстоящего боя... была в кратких чертах следующая. Район с запада и севера прикрывался рекой Днепр, имеющей много плавней и притоков. Левый берег Днепра ровен, как стол, покрыт отдельными деревнями и хуторами. Участок Каховка-Чеплинка, большие маячки Корсунский монастырь удобно проходим всюду. Район казачьей лагерей Олежки и Голая пристань Чалбасы Перемешан песками и болотами, затрудняющими движение крупных масс. Правый красный берег командует над белым левым своей высотой, в особенности в районе Каховки, совершенно закрывая то, что делается там, и позволяя наблюдать цепям красных все, что делается у белых даже в глубоких тылах. Таким образом, артиллерия красных будет иметь ряд великолепных позиций и наблюдательных пунктов. Белые же — никаких. У Каховки, Корсунского монастыря, казачьих лагерей Олешек берег Красных охватывает полукругом, позволяя развить перекрестный огонь артиллерии и, следовательно, отогнать охраняющие части и произвести переправу. К северу от Каховки местность у Днепра с большими плавнями и массою протоков не сулила успеха переправе крупных сил. Таким образом, условия местности указывают на более вероятную и успешную переправу красных у Каховки и Британы Корсунский монастырь. На остальном участке можно было ожидать главным образом демонстративных переправ. Кроме того, в участок севернее Каховки не выводил быстро в опасные для белых направления, а из района казачьей лагеря Олежки движение должно было быть затруднено песками и болотами. Конечно, все эти соображения надо было все время корректировать разведкой летчиков о сосредоточии Красных сил. Таким образом, я пришел к заключению, что вероятнейшим операционным направлением Красных будет из района Каховка-Корсунский монастырь в направлении на Перекоп с заслоном против Мелитополя или с заслоном против Перекопа на Сальково. Остальные направления, как я уже сказал, длительные, и если Красные изберут их, то я всегда буду иметь время перегруппировать свои силы. Пока же стал ждать оттуда только демонстрации, проверяя свои предположения летчиками. Мною был составлен следующий план защиты Днепровского района, представленный в рангелю